А вон, постояв, послушав ночь, сделал пять твердых шагов к желтому окну и нажал кнопку. Почти сразу над ним загорелась электрическая лампочка. Что-то деревянно стукнуло в глубине двора, послышались шаги. «Вот кто пожаловал!» — раздался за калиткой приветливый, почти радостный гудящий голос. Калитка, скрипнув, отошла. «Я тут принес вам...» — заговорил Федор Иванович, проходя во двор. — Принес вот. Отбились с Еленой Владимировной у вон Лярлярских. Микротом ваш. Он прошел вслед за вихрастом высоким хозяином в сене, а потом и в ярко освещенную горницу. Здесь под самодельным абажуром из ватмана висела мощная лампочка почти белого коленя. Под нею на столе поблескивал латунными деталями микроскоп, произведенный в прошлом веке где-нибудь в Германии. Около микроскопа в длинном ящичке зеленели края предметных стекол с препаратами, рядом лежала раскрытая тетрадка. Стригалев молча достал из портфеля свой микротом и с жадной поспешностью унес его за печь. Когда вернулся, на столе возле микроскопа его ждали шесть пакетиков с семенами, разложенные в ряд Федором Ивановичем. Это что еще? Кто же вы принесли? Один мой соратник у вас украл. Говорит, если бы были вам нужны, вы бы не разбрасывали их по ящикам своего стола. Стрегалев поднял толстые брови, наставил ухо, ждал объяснений. Говорит, у вас, вейсманистов-морганистов, все равно пропадет. а мы, может, что-нибудь и отберем. «Для академика вашего», — сказал Стрегалев и замолчал, переводя ставший диковатым взгляд с одного предмета на другой. «Знаете что, вы возьмите-ка эти семена, отнесите к себе и пустите в дело, как будто мне и не показывали. Не понимаю, вы, наверное, не так поняли, что я говорил». — Да нет, все понял, унесите их, чтоб этот ваш соратник не догадался, что вы их мне. Пусть лежат в шкафу, я знаю все про эти семена. В марте вы сеете, а человека мы тихонько перетащим к себе. Человек загорелся, пусть получает свой краденный результат, он-то будет знать, как гибрид получен. Это же ваш. У меня их. Иван Ильич махнул рукой на картотечный шкафик под стеной. Хватит на три институт. Человек дороже. И они замолчали. Как бы вспомнив что-то, Стригалев вдруг опять уставил на гостя диковатый, отчаянно веселый взгляд. — Вы в микроскоп когда-нибудь смотрели? — Во взгляде Федора Ивановича появилась холодная благосклонность. — В такой, как этот, нет. — Давайте посмотрим в этот. У меня как раз есть хорошие препараты. Для вас специально подобрал. — Вы знали, что я иду к вам? — Знал, конечно, даже ждал. — Взгляните, взгляните. Федор Иванович подсел к столу, склонился над микроскопом. Сначала в окуляре перед ним все было мутно, плавала какая-то мыльная вода, пронзенная ярким светом. Он повернул винт, и из яркого тумана выплыл к нему неровный кружок с черными чаинками, сгруппированными в центре. — Я вижу. — Здесь, по-моему, хромосомы. — Хорошо окрашен препарат. — Узнал-таки, — прогудел Стригалев. — Тут так хорошо видно, что их можно сосчитать. Которые подковкой, которые с перехватом, шесть, семь, не трудитесь, всех сорок восемь. Стрегалев куда-то гнул, что-то затеял. Федор Иванович оглянулся на него, задержался на миг и опять припал к окуляру. — Чайку-то хотите? — Чайку, от чего не выпить? — А что это за объект? — Какой еще у меня может быть объект? Картошка. Солянум туберозум. — Теперь посмотрите это. Стрегалев цепкими длинными пальцами выхватил из-под объектива стеклышко и поставил другое. Федор Иванович опять увидел в окуляре пронзенную ярким светом клетку. Только в хромосомах произошла чуть заметная перемена. Они были здесь чуть меньше. «Вроде хромосомы слегка похудели. Что это?» «Ага, заметили разницу. Это та же картошка, только препарат сделан при температуре плюс один градус. Это граница. Если понизить еще на градус, начнут распадаться». «Понимаю». «Нет, еще ничего не понимаете. Вот сюда теперь смотрите». Иван Ильич опять мгновенно сменил стеклышко, и Федор Иванович увидел такую же клетку, только хромосомы здесь были похожи на мелкую охотничью дробь. — О, такого еще не видел. Что с ними случилось? — спросил он, загораясь новым интересом. — Это другой объект. — Solanum verrucosum, дикарь. При той же температуре в один градус. «Видите, хромосомы здесь сжались до шариков». «Когда я их в холодильник? А были ведь, как и те первые». «Теперь главный номер». Стрегалев щелкнул новым стеклышком. Опять ярко засияла клетка. И в центре Федор Иванович увидел хромосомы, такие же, как у обычной картошки, подковки и палочки с перехватом. Но среди них теперь были разбросаны и круглые дробинки. А это какой объект? Посмотрите, там наклеечка на стекле. Федор Иванович мгновенно нашел эту наклеечку и прочитал. «Майский цветок плюс один градус». Все загадки задаете. Почему здесь такая смесь? Вы что, никогда майский цветок не изучали? Я думал, что его всесторонне и в обязательном порядке. Я вообще к микроскопу давно. Хоть помните, сколько в нем хромосом? Ну что ж, 48, как у всех картошек. Смотри-ка... А правая рука академика что-то знает. Ладно, ладно. Почему здесь такая странная смесь? Майский цветок — сверхособый гибрид. Об этом ваш Касьян его автор еще не слышал. Этого я ему не сказал. Увидитесь, спросите. Видите шарики? Это хромосомы папы. а папа — дикарь, Соляном Верукозум, которого вы сейчас смотрели перед этим. Но ведь этот дикарь не скрещивается. — Ничего еще не понял! — зазвенел над духом Федора Ивановича отчаянный крик Стригалева и одновременно ударил его и потряс страшный разряд догадки. Федор Иванович обеими руками отодвинул микроскоп. Повернулся взъерошенный. — Погодите отодвигать. — Сейчас я еще стеклышко. — Хватит стеклышек. — Разговаривать пора. — Вы что, хотите сказать? — Ничего не хочу. — Вы сами скажете. — Выходит цветок. — Гибрид с этим дикарем? — Правильно. — А дикарь не скрещивается. — Только если сделать из него... Немыслимый для вашей кухни полиплоид, вот я его и сделал колхицином, колхицином. А этот узнал. Кто? Вот этот. Стрегалев зажал нос двумя пальцами и продудел. Косян Дамианович. Так он у вас, этот полиплоид? Если бы только... Стрегалев засмеялся, поморщился... И выбежал за печь. «Если бы только...» Не то кричал он, не то плакал за печью, что-то глотая, наверное, свои сливки из бутылочки. «Если бы только Федор Иванович...» Он появился, вытирая рукой губы. «У вашего бога руки не такие, чтобы картошку даже с готовым полиплоидом скрестить. Народный академик получил от меня готовый сорт». Федор Иванович положил на предметный столик микроскопа препарат майского цветка и приник к окуляру, крутя винт. «Почему я сейчас не капитулирую?» — настойчиво гудел над ним Стригалев. «Почему, как по Сашков, не отрекаюсь от святыни?» «Вы же видите, я устал, болею. Я бы так охотно сложил руки. Черт с вами! Пусть будет, как вы хотите!» Все, что у меня получено, сделано по лысенке, да по касьяну рядно. Но, во-первых, это же касается не только меня. Это их усилит, и тогда они примутся за моих товарищей. Помните, как они нашего... Академика нашего в саратовскую тюрьму они пощады не знают. А во-вторых, если бы я и перевернулся вверх пуговками... Ведь вы же видите... Я уже один раз это сделал. Я же отдал им лучшую свою работу. Я страшно усилил их. Да, майский цветок, сорт, который прославил академика Редно, попал в учебники и газеты, это была огромная сила. Федор Иванович, меняя препараты, рассматривал клетку этого сорта и клетку дикаря.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 Но у него не пошло, руки не те. Озлился. — Вас ориентировали на троллейбуса? — Да, — шепнул Федор Иванович. — Он так говорил какого-то троллейбуса. Я подумал, что он с вами совсем не знаком. — Вот то-то не знаком. Раз уж троллейбуса перестал знать, теперь и вверх брюхом перевернусь не поможет. Волей судьбы я вышел на передний край. Придется мне, Федор Иванович, идти избранной дорогой до конца. Он замолчал, сидел, отдыхая. Федор Иванович, наконец, отодвинул микроскоп, развернулся на стуле к хозяину, и они долго смотрели друг другу в глаза и время от времени кивком показывали «Вот так-то». «Майский цветок, Федор Иванович».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 Нарочно ведь лью свежий кипяток. Стакан почти неслышно треснул, и кипяток черной дымящийся змеей скользнул по столу, свинцово задолбил оппол. «Ихма! Треснул!» Горько тряхнув нечесанными лохмами, Стригалев вынул осколки из-под стаканника. Ясно улыбнулся. «Гадание, Федор Иванович, кофейная гуща!»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 а может, сухарем, попал в жоло и качусь, и не выйти. Вы, я слыхал, тоже холостяк.